11. У князя Меньшикова были, конечно, приверженцы и друзья, хотя большинство их обманывало его и под маской приязни лести завидовало ему и клеветало на него. Единственные люди в России, относившиеся к могущественному князю Жорскому и с к р е н н о были большей частью иностранцы. Один из них действительно любил Меньшикова, это был дипломат, датский посланник Фестфален, Человек, изучивший нравы страны, в которой он деятельно преследовал цели своего правительства. Дания была в особенных отношениях к России, так как старшая цесаревна Анна была замужем за Галштинским принцем. Фестфален, человек умный, надумал то простое средство для князя Меншикова, которое было нужно, чтобы всенародно очистить себя от всяких подозрений и клевет. «Объявите свою дочь невестой великого князя Петра», — сказал он. «Тогда все распутается и уладится». Разумеется, Меньшиков сначала был ошеломлен, но затем после нескольких дней совещания с Вестфалином убедился его доводами. «Примеры такого рода бракосочетаний в истории многочисленны», — говорил тот, конечно, ради высших государственных соображений. Князь Меньшиков, всесторонне обдумав это предложение, должен был сам сознаться, что это было не только лучшее, но единственное для него средство спасения. Конечно, он решился приступить к действиям неотложно, но сама судьба помогла. Слепая Фортуна иногда как будто бессмысленно любит играть в людей, как в игрушки, любит сочетать самые разнородные случайные обстоятельства и из двух мелочей склеить иногда великое событие, имеющее историческое значение. Секретарь государыни Макаров встретился однажды с князем Меншиковым и, ухмыляясь, шепнул ему на ухо. «Знаешь ли, князь, чем я на сих днях занимался? Голову себе сломал». «По чем?» Угрюмо спросил Меншиков, занятый своим великим предприятием. Лист про молодцев парней составлял. Что так? Зачем? А вот так. Выбирал я изо всех молодцев российских, петербургских и московских, здесь обитающих и отсутствующих, полдюжины. При выборе руководился тем, чтобы каждый-то был старинного рода, благородной крови, с о ж д е в е н и е м Да чтобы был собою красив ы й умен, и нравом ласковый. Вот как улыбнулся князь Меншиков. Да, князь, и этаких-то Витязей Иванов-Царевичей понадобилось мне найти полдюжины. Да зачем? — спросил князь. — На кой прок? г о с у д а р ы н е указала. На что? — удивился Меншиков. Государине указало сделать о н н ы й лист из шести молодцев, богатых дворян, знатных и добронравных, и поднести и ныне в полдень. Да зачем, Господь с тобой, зачем? Догадайся, князь. Хоть т е б е й не могу. Мои шесть молодцев на выбор. Для невесты. Для кого? А для той самой, которой уже прочили за Маврикия, князя Саксонского. «Софья Карлусовна Скавронская?» «Она самая!» Государыня не восхотела непременно и неотлагательно выдать ее замуж. «И так как он и Софья к а р л у с о в н ы полагательно мне, никому из придворных и боярских молодцев сердце еще не лежит, то государьня обещала ей прислать на выбор по листу». — И вот ныне польская фрейлина будет чинить свой выбор из моей полдюжины. — Кого же ты набрал-то? Макаров перечислил несколько знатных русских имен, где были и Апраксины, и Трубецки, е и Голицыны. — Как же это? — возразил Меньшиков. — Ведь вот некоторые из них, я знаю, не захотят жениться на Софье Карлусовне. — Ну, это их дело, князь. Государыня дала любимице свое крепкое слово, что кого Софья Карлусовна выберет, тот и будет ее мужем, хоть бы пришлось для этого свет вывернуть наизнанку. Ты знаешь, что за последние дни государыня от хорости стала иметь удивительные прихоти, которых за всю ее жизнь не бывало. Вынь д да о положь. Что в душу запало, то и подавай. «Это сущая правда», — задумчиво произнес Меньшиков. Макаров продолжал что-то говорить, но князь уже не слушал. Он внутренне страшно волновался. Новая мысль, диковинная, блеснула у него в голове. Князю Меншикову показалось, что этот случай, эта встреча с Макаровым, есть какое-то указание свыше, веление судьбы. Задумчиво распростившись с Макаровым, князь Меншиков тотчас, не теряя ни единого мгновения, Двинулся в ту сторону дворца Где в двух горницах Помещалась любимая фрейлина Императрица Софья Карлусовна была у себя Сидела г р у с т н о я окошко И ожидала вызова к г о с у д а р ы н е Через несколько минут Потребуют ее г о с у д а р ы н е И она должна будет выбрать себе Мужа из числа нескольких Равно ей чуждых Равно неизвестных С одним из них она должна на всю жизнь связать свою судьбу. Голос горничной привел Фрельну в себя. Та что-то говорила, но графиня Софья не сразу могла понять. Докладывавшая девушка была смущена, о торопела, лицо у нее было почти и с п у г а н н о к н я з ь Сам князь! Александр Данилович!» — повторяла девушка. «Что? Где?» — отозвалась наконец Софья. «Князь Александр Данилович вот тут! Он желает тебя, барышня, видеть по важнейшему делу!» Софья тоже смутилась при этом имени. Она избегала всемогущего Меньшикова, в и д а л а с с ним почти ежедневно, но издали, ибо она, как многие другие, боялась его. Если в ней было какое-нибудь чувство к этому временщику, то чувство это было скорее неприязненное, нежели дружелюбное». Она не любила его, сама не зная почему. Вероятно, общая ненависть к вельможе, проникавшая повсюду, сообщилась без повода и в душе молодой девушки. «Как же быть?» — шепнула она, теряясь. Но в то же мгновение на пороге ее горницы показался сам князь и, ласково улыбаясь, протянул ей руки. «Здравствуй, графинюшка моя!» Ласково произнес он, «Не дивись, что я пришел к тебе. Нужно нам толково побеседовать о важнейших делах, от которых зависит твоя судьба». Софья настолько была смущена, что не могла даже отвечать. Она молча встала, поклонилась и села. Меньшиков сел против н е ё потрепал ее по щеке, Ласка, к о т о р у ю он часто позволял себе с девицами, как пожилой человек и всемогущий вельможа.